Тинторетто, 1518-1594 Тинторетто, настоящее имя Якопа Робусти, родился 25 сентября 1518 года в Венеции. Он был сыном красильщика Шелка, отсюда и его прозвище Тинторетто, маленький красильщик. Еще в детстве он пристрастился к рисованию углем и пользовался красочными материалами отца для своих живописных опытов на стене дома. Ридольфи рассказывает, чтобы лучше изучить приемы наложения красок, Тинторетто старался бывать всюду, где что-нибудь окрашивали и расписывали, и часто принимал участие в работах маляров. Очень вероятно, что именно в полуремесленной среде фасадных живописцев и декораторов ларей и стали складываться художественные приемы Тинторетто. Какое-то время Тинторетто учился у Тициана, но вскоре по неизвестным причинам покинул его мастерскую. В дальнейшем, работая днем и ночью, художник не упускал возможности самому учиться у великих предшественников. Своих идеальных вдохновителей и предшественников Тинторетто отметил сам, написав на дверях своей мастерской девиз «Рисунок Микеланджело», колорит Тициана. В 1539 году Тинторетто возглавил собственную мастерскую. В 1545 году он выполнил по заказу Аритино две мифологические картины для плафона. 1547 годом датировано «Тайное вечере" для церкви Санта-Маркуола. Первые самостоятельные произведения Тинторетто обнаруживают его связь с классическими традициями венецианской живописи. «Манера широкого эскизного мазка, сложность ракурсов, выбор очень высокого горизонта, сочетание богатого узора линий и цвета со сдержанностью колорита говорят о развивающейся зрелой манере мастера», отмечает Сусленков. В его ранних произведениях Впервые появляются легкие, почти прозрачные фигуры дальнего плана, чуть намеченные легкой сетью прозрачных мазков, прием, придающий живописи Тинторетто особую одухотворенность. В 1545-1546 годы Тинторетто побывал в Риме и Мантуе, все остальные годы он безвыездно работал в Венеции. В 1548 году по заказу «Скола ди Сан Марко» была написана картина «Чудо святого Марка». Тинторетто использовал здесь легенду об александрийском рабе, которого подвергают пытки за то, что он ослушался своего хозяина и ушел молиться на могилу святого Марка. Изображен тот момент, когда при появлении святого, слетающего с неба, орудия пытки ломаются в руках палача. Картина подвела своеобразный итог исканий молодого мастера. «Чудо святого Марка» завоевало Кентеретто широкую популярность в венецианском обществе. Художник получает ряд официальных заказов, начинает работать в прокурациях, во дворце Дожий, в целом ряде венецианских церквей, портретирует выдающихся венецианских нобелей и государственных деятелей, наконец сближается с цехами и, и филантропическими братствами с тем кругом новых заказчиков из средних и низших классов, с которыми по преимуществу связана его дальнейшая деятельность. В 1550 году художник женится на Фаустине Леи Вискови. У них родилось трое детей. Дочь Мариетта умерла рано. Старший сын Доминико помогал отцу в мастерской и оставил самостоятельные работы. Младшая дочь Оттавия вышла замуж за художника Франческо Кассер, который продолжил традиции мастерской после смерти учителя. Работы 50-х годов отражают широту взглядов художника. В 1550-1553 годах он создает библейский цикл «Адам и Ева» для «Скола Делла Тринита». Еще через год-два появляется цикл так называемых фризов, отличающийся от Адама и Евы тонким поэтическим обаянием и пьянящим чувством радости жизни. В несколько ином преломлении звучит тема чувственной земной красоты в картине «Спасение Арсенои». Один из самых поэтичных образов Кентаретта, созданных в эти годы, образ библейской красавицы Сусанны, в картине «Сусанна и старцы». С блестящим мастерством пишет художник ослепительное ногое тело на фоне сочной зелени сада. В этой картине Тинторетто выступает как продолжатель лучших традиций золотого века венецианской живописи. Введение во храм в церкви Санта-Мария-дель-Орто, орто 1555 открывает нового Тинторетто. «Драматизация рассказа, смещение логического центра, подчеркнутая асимметрия композиции — все было ново и непривычно в этой картине», — пишет Несельштраус. Неудивительно, что мнения о ней разошлись. Одни видели в ней новые слова искусства, другие — дерзкое нарушение его освещенных традиций и законов. В 1562 году Тинторетто начинает свой знаменитый цикл, посвященный легенде о Святом Марке – похищение тела Святого Марка, спасение Сарацина, опознание тела Святого Марка. В спасении Святого Марка 1562-1566 пространство словно не имеет фона. Грозовая тьма и призрачный свет замечательно передают ощущение мира полного угрозы, чувства тревоги. В то же время сакральный характер сцены подчеркнут светом, сосредоточенным на теле святого. Чистые сияющие краски, характерные для его ранних работ, приобретают холодные изысканные оттенки, обретают большую эмоциональную напряженность. В 1566 году Тинторетто избирают членом Флавентийской академии рисунка. В последующие годы он выполняет множество официальных заказов. Во Дворце Дожий, Большие композиции Страшного Суда и Битвы при Лепанто. Участвует в украшении библиотеки Святого Марка, выполняет ряд картонов для мозаик, пишет серию официальных портретов. В эти же годы Тинторетто создает серию картин, проникнутых стремлением уйти от конфликтов действительности в мир поэтической сказки, в мир мечты великолепно по живописи, живой, взволнованный, яркой и композиция происхождения млечного пути, 1570. Полная беспокойного трепета композиция построена на контрасте стремительно вторгающейся из глубины пространства служанки Юпитера и нежного жемчужного тела удивленно откинувшейся назад ногой богини. В некоторых своих аллегорических произведениях Тинторетто прославляет Венецию, обручение Вакха Сариадной, кузница вулкана, Минерва отстраняет Марса от мира и изобилия, Меркурий и Три Грации. Еще в 1549 году Тинторетто написал для братства святого Роха «Скола ди Сан-Рокко» огромную картину «Святой Рох в госпитале». Последние 30 лет жизни художник работает для братства создает 56 картин. Это братство было одним из самых влиятельных в Венеции и ставило своей задачей помощь бедным и больным. В 1564 году для украшения дворца братства Тинторетто предложил совету безвозмездно свою картину Святой Рох во славе. В том же году художник становится членом братства. В 1565 году Он пишет новую картину для братства, «Распятие». Самое большое в мире живописное полотно, 7 на 22 метра. Живопись Тинторетто изумительна. Но картины его, даже огромные, кажутся эскизами, ибо стремление выразить как можно больше, проявляя при этом неиссякаемые дерзания, вредило завершенности образов. Как точно заметил Суриков, Он совсем не гнался за отделкой, как Тициан, а только охватывал конструкцию лиц просто одними линиями в палец толщиной. Но линия такой толщины уже не линия. Размашистая и могучая кисть Тинторетто. Цвет и свет, эти две стихии Тинторетто, сливаются под его кистью, как бы окунутые им в волны света. Никто до него не противопоставлял друг другу такие массы света и тени, вырывая светом из тьмы подлинно титанические образы. Распятие — это действительно целый мир. Как и в жизни, в нем все неожиданно и вместе с тем необходимо и значительно. Поражают и ренессансная пластическая лепка характеров, и глубокое ясновидение человеческой души. Как рассказывает Сусленков, в 1576 году Тинтеретто возвращается к работам в школе ди рокко и обязуется к празднику Святого закончить и принести в дар братству центральную и самую крупную композицию плафона медной змей». В 1577 году он заканчивает еще две картины, довольствуясь оплатой стоимости холста и красок, и в том же году обращается к братству с новым предложением. Обязуется закончить украшение плафона и написать ряд картин для церкви братства, десять картин для украшения стен верхнего этажа, выполняя не менее трех картин в год. В качестве компенсации за эту огромную работу он просит ничтожную годовую пенсию в 100 дукатов. В 1578 и 1581 годы Живописец выполняет 10 композиций в верхнем зале. В 1582-1584 годах работает над стенными композициями нижнего зала «История Марии». Заканчивается цикл картиной «Встреча Марии с Елизаветой» 1588 на главной лестнице. Ко времени работая над этим гигантским ансамблем, Тинторетто достигает творческой зрелости. Его талант наиболее полно раскрылся именно здесь. Он сумел в многочисленных перекликающихся и контрастирующих друг с другом образов передать свое представление о стихийной мощи и сложной динамике бытия. Среди картин этого периода, пронизанные стремительным драматизмом, тайные вечеря», проникнутые лигической мечтательностью и тонким чувством слияния человеческой души с миром природой мария египетская в пустыне нижний зал полное скрытого напряжения и беспокойства, искушения христа грозно величественное иссечение моисеем воды из камня показывающее напряженную борьбу титана со стихийными силами враждебной природы В период работы над верхним и нижними залами Скола Ди Тентаретто Тинторетто пишет целый ряд исторических картин. Так называемый «Цикл Гонзага» 1580-й, четыре батальные композиции в зале Большого Совета во Дворце Дожий 1581-й и 1884-й, «Битву при Заре» 1584-й и 1887-й, Тогда же в 1588-90 мастер создает свой шедевр «Битву Архангела Михаила с Сатаной». В последний год жизни художник пишет очередной вариант «Тайной вечери» на этот раз для церкви Санта Мария Маджоре. Ранее он писал «Тайную вечерю» для Сан Маркуолу 1547, Сан Симеоны около 1560. «Сан-Трувазо» около 1565, «Сан-Поло» 1578 и другие. Возвратившись к теме, много раз привлекавшей его, он решает ее иначе, чем раньше. Не драматический конфликт, не раскрытие предательства являются содержанием картины, а мистический момент утверждения таинства. «Сие есть тело мое» вызванные словами Христа волнение апостолов, возникающие в мерцающем зеленовато-золотистом свете люстры призрачные тени ангелов, ощущение безграничности пространства составляют разительный контраст с жизненной убедительностью бытовой сцены. В этой попытке объединения реального и мистического Тинторетто близко подходит к противоречивой сложности формирующегося искусства барокко. В он написал много портретов. Особенно поздний поздние полотна, которым присуща необычайная острота и насыщенность духовного выражения. Альвиза Корнаро Себастьяну Венеьер вершины его портретного творчества стал автопортрет, исполненный около 1588 года. Внутренняя духовная красота, красота нравственного мира человека преображают его лицо, придают ему необычайную силу и значительность. От Бускини осталось описание творческого метода мастера. Работа над композицией складывалась у Тинторетто следующим образом. Сначала мастер отправлялся к месту, предназначенному для будущей картины, чтобы ознакомиться с высотой ее размещения, с расстоянием от зрителя, с условиями освещения. Затем Тинторетто начинал организовывать фигурную композицию с помощью восковых моделей. Когда композиционный замысел находил свое окончательное воплощение на кукольной сцене, Тинторетто приступал к фиксации отдельных фигур в рисунках углем или итальянским карандашом на квадрированных листах бумаги. Каждой фигурке на сцене, или во всяком случае большинству действующих лиц, соответствовал отдельный рисунок. С помощью сетки эти рисунки переносились затем в увеличенном виде на холст и там фиксировались в обобщенном монохромном подмалевке. Только после того, как композиция подмалевка проверялась в своем воздействии на месте, мастер переходил к детальной моделировке фигур и к окончательной колористической разработке картины. Биографы рассказывают о скромном быте Тинторетто. Вдали от городского шума и суеты, близ церкви Санта-Мария-дель-Орто, он занимал со своей семьей скромные жилище. Тинторетто отличался крайним бескорыстием. В заказах, в которых у него не было недостатка, его привлекала не столько выгода, сколько самая работа, и работал он всегда с огромным увлечением, не заботясь о размерах гонорара. Его очень ценили за его острый ум, высокие моральные качества и простой открытый нрав. К узкому кругу его друзей принадлежали выдающиеся представители венецианской интеллигенции, ученые и музыканты Даниэле Барбаро, братья Виньер, Лодовико Дольче, секретари Сената Ритчо и Рамузио, композитор и дирижер Сан-Марко Джузеппе Царлино и другие. Известно также, что тинтеретта Отличался большим музыкальным дарованием, прекрасно играл на различных инструментах и любил устраивать всякого рода музыкально-драматические инсценировки. Умер Тинторетто 31 мая 1594 года.